Глава десятая. В камере было темно, почему-то нигде не горели факелы, поэтому мне никак не удавалось разглядеть лицо того, кто назвал мое имя. Худощавый мужчина вставил ключ в замок, медленно открыл дверь и поманил меня за собой, всматриваясь тем временем в старика мирно посапывающего на своем сене. Пойдем! Еле слышно прошептал незнакомец. Я прищурилась, сомневаясь, в необходимости следовать за ним. но не заставила его долго ждать. В голове зародилась шальная мысль в груди надежда. Даже губ чуть было не коснулась улыбка. Однако радоваться не пришло время. Мне не связали руки, не накинули мешок на голову, не схватили за локоть. Да и мужчина был в несвойственном местным стражникам одеянии. Он взял меня за запястье, аккуратно, легонько сжимая и повел за собой. при каждом подозрительном звуке или шорохе, прячась в ближайшую нишу или за угол. Вскоре скрипнули петли тех же массивных дверей, возле которых почему-то на этот раз не обнаружилось стражника. Длинный тоннель привел нас в зал суда, откуда мы вскоре вышли через черный ход. Мужчина прижал палец к своим губам, призывая к молчанию. Утягивал меня за собой, иногда накрывал синим плащом. чтобы скрыться от мимо проходящих охранников. Без особого труда мы выбрались на главную улицу, но сразу же скрылись в ближайшем темном переулке. Мне не удалось рассмотреть его лица, но с каждым новым поворотом становилось ясно, кто он и зачем пришел за мной. «Быстрее!» – кинул незнакомец в сторону кареты, приоткрывая при этом дверцу. «Спасибо!» – также тихо прошептала я и забралась внутрь. «Эй, Лана!» – охнула мама, стоило мне сесть напротив родителей. Тусклый свет свечи с трудом разгонял здесь темноту. Он падал на лица родных людей, разлука с которыми растянулась на десять долгих лет. Первые секунды было трудно поверить, что я вижу именно их, наконец, встретилась с ними. Смогу прикоснуться и поговорить. Ночную тишину вдруг пронзил свист хлыста и ржание коней. Карета качнулась и поехала по мостовой, а вместе с ней словно ожили и мы. «Мама!» Судорожно выдохнула я и подалась вперед, раскрывая руки для объятий. Знакомый запах лаванды, мягкость кожи ее щеки, нежные руки, принявшиеся сразу же гладить мои волосы. Её плечи начали подрагивать, однако она старалась сдерживаться, чтобы не заплакать в голос. «Дорогая, позволишь и мне обнять дочь?» Напомнил о себе отец. Я шумно втянула воздух и все-таки поддалась навалившейся слабости. Слезы градом полились из глаз. «Прости, что подвела тебя». Не в силах больше скрывать нахлынувшие эмоции, я пододвинулась к нему и зарыдала. «Все хорошо, ничего ужасного ведь не произошло». Папа потянул меня на себя, усадил на лавочку между ними и прижал к своему плечу. «Прости». С трудом выговорила я единственное слово, которое мне пришло на ум. Ведь было дано обещание, что мы никогда не встретимся в зале суда. Что с моей стороны будут предприняты все меры, чтобы дочь и отец никогда не оказались по разные стороны судейской стойки. «Ох!» – всхлипнула мама. Карета мерно покачивалась, а мы сидели в тишине, словно привыкали к присутствию друг друга. Мне хотелось расспросить их обо всем на свете, рассказать о своей жизни, вечно находиться между ними и больше никогда не расставаться. Десять лет назад я ушла от родителей ради их же блага. И сегодня этот момент, наполненный морем слез и тяжестью на груди, повторится. «Ты так давно нам не писала», – поправила мои волосы мама. Провела до самых кончиков по ним рукой, заправила за ухо. Я слегка развернулась, но продолжила лежать у папы на плече. Было приятно прикосновение теплых маленьких пальчиков к щеке. Каждое движение наполненное заботой. Я поймала мамину ладошку и сжала в своей руке. «А подарки хоть приходили?» «Да, твои платья просто превосходные. Но почему ты перестала рассказывать о своей жизни?» «А мужи, наши внучки, кстати, где они сейчас?» Я нервно сглотнула и натянуто улыбнулась. «Куда мы едем? Мне сейчас не хотелось затрагивать болезненную тему. В постоялый двор на окраине. Ты ведь не против провести с нами хотя бы пару часов?» С мольбой в глазах спросила мама. «Нельзя, они должны заметить пропажу и отправить погоню». Резко поднялась я и посмотрела на отца. «Не волнуйся, все под контролем». В его слова верилось с трудом. «Не может исчезновение заключенное не иметь никаких последствий. Это дело обязательно придадут огласке, тем более после странного случая на суде. Ты у женщину лишил чувств, твой мям?» Отец поджал губы, будто жалел о содеянном. Хоть он и являлся верховным судьей, и ему приходилось выносить приговоры, сам он не любил прибегать к насилию. Я всегда поражалась тому, что папа не покинул свой пост, при этом очень того желая. Он не раз наказывал мне следовать зову сердца, затем добавляя, что в сложившейся ситуации такое редко кому удается. «Нам надо сейчас же разойтись. Остановите карету, я выйду и выберусь из города обходными путями. Скоро будет погоня, они увидят нас вместе. И тогда вам не избежать проблем». «Я же говорю, что все улажено, Эйлана, девочка моя!» Положил он покрытую мелкими морщинами ладонь мне на плечо и притянул к себе. И я вновь оказалась в отцовских объятиях. «Один хороший человек все уладит. Он выудит у всех из памяти воспоминания о тебе». «Хм...» Нахмурилась я, ведь подобное сложно провернуть. «А сам он никому не расскажет. Мейтлан?» Удивленно повысил голос отец. «Нет». «Кто?» Резко выпрямилась я. «Ди Тирен Мэтлан? «Ты даже помнишь его имя?» Карета вдруг остановилась, заставив нас замолчать. Дверцу открыл мужчина, опуская при этом голову и стараясь не смотреть в нашу сторону. На меня накинули плащ, укутали, чтобы не было видно лица. также поступили и остальные». Нам понадобилось всего несколько минут, чтобы добраться через черный ход до уютной комнатки с накрытым столом и хорошим освещением. Только там я смогла рассмотреть, насколько постарели за десять лет родители. В уголках губ у них появились мелкие морщинки, глубокая седина тронула волосы. Серые глаза отца и вовсе перестали быть темными, обесцветились. Мама же явно старалась ухаживать за собой, но время ведь никогда никого не щадит. Пока я уплетала за обе щеки нормальную еду, уже успев позабыть за пару дней, что это такое, она стояла в стороне и с тревогой наблюдала за мной. Сложнее всего именно ей далось наше вынужденное расставание. А сейчас мама словно не верила, что ее дочь так выросла и изменилась. «Как Миара, почему не приехала с вами?» Не удержалась я и все-таки задала вопрос с набитым ртом. «Она беременна, мы ей специально не рассказали. Сама понимаешь, на шестом месяце лучше лишний раз не волноваться. Завтра я обязательно нанесу ей визит и в мельчайших подробностях расскажу о нашей встрече». «Моя маленькая Миара...» Грустно улыбнулась я, вспоминая свою сестренку, с которой у нас семь лет разницы. «Надеюсь, вы подыскали ей хорошего мужа». «Я хотел выдать ее за того же Мэйтлана, но он после смерти жены вообще не смотрит в сторону девушек». Упоминание о палаче отдалось неясной тревогой в груди. Мне не нравилось, что папа просил его о помощи. Ведь именно благодаря ему я оказалась в клетке. Он был виноват в том, что родителям пришлось так сильно переживать. Платить людям за организацию побега, утаивать эту ночную вылазку и скрываться». «Именно из-за тирана нависла опасность над моими родными. Ведь до сих пор пребывание рядом со своей одаренной дочерью для них может обернуться ужасными последствиями». «Агриан ничем не хуже твоего Мэтлана, поэтому хватит сокрушаться по этому поводу». Нахмурилась и ненадолго поджала губы мама. «Доченька, где сейчас Лилия?» «Я так хочу ее увидеть хоть раз одним глазком». Я опустила вилку и впилась взглядом в тарелку. Аппетит полностью пропал. В комнате повисло напряженное молчание. Родители не понимали моего состояния, но явно видели, что эта тема была не из приятных. Однако обходить ее стороной не имело смысла. Три года я утаивала правду. Хотела написать, рассказать. Но вместо простых строк на белой бумаге появлялись чернильные пятна. Помнится, мне удалось один раз вывести пару букв, но до конца слова так и не были написаны. Их больше нет. Мой голос походил на шелест листвы. Я потеряла их. «Как?» Быстро приблизилась мама и села рядом на стул. «Помните взрыв три года назад?» Посмотрела я на нее. Мама в ужасе прижала ладони ко рту, а потом и вовсе спрятала в них свое лицо. Папа же положил руку мне на плечо, безмолвно поддерживая. За последние дни слишком часто воспоминания о том дне терзали память. Их мастерски доставали из закоулков разума, заставляя раз за разом переживать одни и те же события. А я ведь уже смирилась с потерей хоть как-то, но жила дальше. Старалась не оглядываться назад. Наверное, хорошее умение забывать плохое. Оставлять только светлое и чистое, что вызывало бы улыбку и задумчивый взгляд в потолок. Я сглотнула, ненадолго прикрыла глаза и посмотрела на отца. «Простите, что не рассказала раньше. У меня не хватило сил». Папа покачал головой и притянул меня к себе, снова обняв. «Как же мне не хватало его!» Я все детство провела рядом с ним. Ходила по пятам, проникала в зал суда и наблюдала со стороны за его работой, за что много раз была наказана. Мама никогда не понимала мое увлечение мужским занятием. Но мне нравился не сам процесс, а то, что я была рядом со своим родителем. Знала о его делах, могла поддержать какую-нибудь сложную беседу, оставаясь при этом его маленькой любимой девочкой. «Почему ты повела себя настолько неосторожно?» После нескольких минут молчания горько вздохнул отец, явно имея в виду нашу недавнюю встречу в суде. «При Рэмми я ни разу не вызывала мяма. Может, только по ночам, когда никто не мог увидеть, а после... Не думай, я не специально». «Эйлана, ты ведь понимаешь, что это очень опасно. Помнишь, сколько было дел по поводу ведьмы десять лет назад?» Сейчас стало меньше, но никто из приговоренных не смог доказать, что имени являются. «Я все помню, папа, слишком хорошо помню». Каким бы возмутительным ни был факт, что не нашлось возможности доказать свою непричастность к клану ведьм, ничего поделать нельзя. «Ни один судья не поверит, что ты именно маг, ведь чужого миама никто не способен увидеть». Царившие в империи законы поражали своей несправедливостью. И если кто-то понимал это, то вразрез с установленным правилам пойти тоже не мог, да и не собирался. Даже не надо спрашивать отца, хотел ли он оставить свой пост. Я была полностью уверена в его утвердительном ответе. Зато те люди, что населяли города и деревушки... Бродили по улицам, собирались на площади во время казни, полностью верили, что все творится ради их блага. Так сказал император. Так каждый раз говорили при зачитывании приговора во время расправы над ведьмами. И я тоже верила в эти слова до определенного момента. Именно поэтому ни в коем случае нельзя было раскрывать свои магические способности. Скорее всего, отец оплатил бы мне обучение в специальной академии. Потратил бы много времени и сил, чтобы убедить окружение, что его дочь именно маг. Подобное получилось у нескольких высокопоставленных особ. Однако покажи я там особенности своего Миама, и все сразу бы заподозрили неладное. Маги не видят ни будущего, ни прошлого. Это зыбкая почва. Такие возможности обычно присутствовали только у ведьм. Поэтому бить кулаком в грудь и утверждать, что такое мелкое совпадение ничего не значит, не имело бы никакого смысла. Я это осознавала еще десять лет назад. Понимали это и отец, и мама. Они искали решение проблемы, предлагали скрыть и утаить. Но если первый раз встреча с Миамом произошла настолько неожиданно, то и вторая была бы не за горами третья. А я ведь любопытна, и от попытки вызвать его самостоятельно не удержалась бы. Наверное, скоро мне придется уйти. Повторное решение оказалось не менее тяжелым. На глаза мамы снова навернулись слезы. Она начала быстро рассказывать о последних событиях, важных, которые оказались бы мне интересны. Папа же молчал, гладил меня по плечу и прижимался щекой к волосам. Сложилось впечатление, что ему не хватало моего общества, и это было взаимно. Я словно вернулась в момент из прошлого, где мы частенько собирались по вечерам у камина, родители обсуждали с кем-нибудь из гостей последние новости, а я тихонько сидела на руках у отца, вслушиваясь в разговор, но не перебивая. Когда занялся рассвет, настал час расставания. Мама вновь заплакала, папа нахмурился и поджал губы. А я собрала остатки воли в кулак и, быстро попрощавшись, села в карету, которая без промедления двинулась в путь. Меня тянуло выглянуть в окошко, последний раз увидеть два застывших силуэта в длинных плащах. Но, как и в прошлый раз, я прикрыла глаза и тяжело вздохнула. Только сейчас, встретившись с родными, я поняла, насколько не хватало общения с ними эти долгие годы. Я слегка отодвинула шторку и смотрела на мелькающие за окном домики. Затем на удаляющиеся стены Шигарда, однако, ничего не видела. Мысли унесли меня в далекое прошлое. В те дни, когда еще можно было спокойно ходить по улицам этого города, носить длинное платье с превосходного материала, уделять много времени учебе и изредка переодеваться в мужскую одежду... чтобы тайком понаблюдать за судебным процессом. Жизнь тогда оказалась наполненной солнцем и радостью. Девятилетняя сестренка частенько приносила из сада различные предметы от обычных лепестков роз до неожиданно найденной брошки и с огнем в глазах рассказывала о том, что именно они являются ее миоменами, что она уже ощутила присутствие невидимого двойника, но просто еще не научилась им управлять. А я знала, что Мяра каждый раз лгала и изредка ей подыгрывала. В шестнадцать лет мне все казалось беззаботным. Хоть и приходилось соблюдать определенные правила, вести себя подобающе высокому статусу семьи, те дни ничто не омрачало. Помнится, в судебный отдел тогда еще пришел новый человек, который очень понравился отцу. Он называл его презентабельным, успешным и достойным руки его старшей дочурки. Папа гордился знакомством с ним и даже собирался поженить нас, спланировав крепкий и довольно выгодный союз. Я в те моменты лишь посмеивалась над его словами и отмахивалась. Не воспринимая это за чистую монету, брак меня не прельщал. Да и не было никакого смысла в нем, ведь наступил тот роковой день. Я в очередной раз пробралась в здание суда, просидела за любимой шторкой почти до самого конца процесса, и в нужный момент выскользнула на улицу, чтобы остаться незамеченной. На мне красовалась мужская одежда, волосы были заплетены в косу, а поверх них сидела серая кепочка. Настроение поднялось до запредельных высот, ведь отец никоим образом не мог обнаружить мою очередную шалость, за что он обычно меня ругал и только изредка наказывал. «Пирожки, свежие пирожки!» вывел меня тогда из раздумий голос девочки лет двенадцати. Их запах почему-то привлек, во рту собралась слюна. Я почти никогда ничего себе не покупала сама, а еду тем более. И желание приобрести ароматную выпечку показалось мне странным и очень необычным. Не знаю, чем именно это было навеяно, но я подошла к ней и предложила пару золотых. «Этого слишком много!» Робко протянула девочка пирожок и взяла взамен только одну монету. Я засунула остальные в карман и уже собралась уходить, как она схватила меня за локоть и выставила руку вперед. Сдача! Ее голос дрогнул. Надо было отказаться, ведь стоило мне раскрыть ладонь, увидеть падающие в нее три медяка, услышать их звон и ощутить вибрацию, как меня пронзила молнией. Обдала жаром, сковала холодом, и в завершении тело налилось свинцом. Но не это оказалось самым ужасным. Перед глазами появилась четкая сцена, где я лежала на постели в залитой солнцем комнате и скользила взглядом по обнаженной мужской спине, широко при этом улыбаясь. Незнакомец накинул на себя рубашку, скрывая родимое пятно в виде перевернутой вытянутой восьмерки. Заполненные внутри мелкими штрихами. Я потянулась к нему, почти прикоснулась к плечу, а он начал оборачиваться. Видение оборвалось. Мой вскрик привлек внимание окружающих. Медяки выпали из руки, и их звон оказался намного отчетливее предыдущего. Казалось, я начала падать в обморок. И в эти короткие секунды появились другие сцены. В них отразилось поле боя. Деревья от сильного порыва ветра чуть ли не прижимались к земле. Трава в некоторых местах была полностью выжжена. Рядом раздался треск полыхающего здания, одиноко стоявшего в начале бескрайних полей. Мужчины воинственно кричали указывали на кого-то. Происходило что-то страшное и непонятное. Но со временем я различила ведьм. призывающих на помощь стихию, вселяющих страх в сердца противников и при этом верящих в свою победу. Сложилось впечатление, будто я пробыла там целую вечность, увидела мощь, несокрушимость, силу. В глазах тех женщин горел огонь. Они не кричали, как это делали маги, а улыбались. Они прекрасно осознавали свои возможности и вовсю пользовались магией. Не позволяли врагу подобраться близко, нанести им хоть какой-то урон. Откидывали их назад, но... Я не заметила нужного настроя на их лицах. Наверное, все-таки надо было смотреть не на ведьм, но они сами приковывали взгляд. Дуновение на руку. И побежало несколько нитей небольших смерчей. Взмах руки... И с неба обрушился косой дождь, мешающий противникам толком что-либо рассмотреть. Одна женщина так и вовсе быстро переместилась к магу и прикоснулась к нему. Медленно, будто заигрывала. И стоило ему поднять меч, как тот сразу превратился в пыль. Ведьм было немного, я даже собралась пересчитать. Однако по полю боя прокатилась полупрозрачная мерцающая волна и их откинула назад. А потом все резко закончилось. Я открыла глаза. Надо мной нависла та же девочка, подбежали еще две женщины. «Что с тобой?» – спросила одна из них. Правильный ответ оказалось сложно отыскать. Я испугалась, подобрала кепочку медяки и со всех ног побежала домой. И уже там стоило упасть на кровать, как в голову снова начали врезаться эти воспоминания. Они являлись слишком осязаемыми реальными настоящими, будто все происходило на самом деле. А тем же вечером состоялся разговор с отцом. Он сперва разозлился из-за моей очередной выходки, затем остановился посреди своего кабинета и медленно развернулся. Я отчетливо видела в его глазах испуг, который сразу же перебрался холодной змейкой и ко мне под кожу. В душе поселилось волнение, перед внутренним взором стали вырисовываться картины непримечательного будущего. Той ночью я еще раз воспользовалась тремя медиками, благодаря чему познакомилась с Мямом. А он показал мне видение, где распахивается дверь, и в комнату влетает мама, встревоженная с растрепанными волосами. Не поверив увиденному, я отбросила монеты в сторону, ведь такого не могло попросту произойти. Разве станет она врываться в покое дочери в подобном виде, да еще и в столь поздний час? Однако, буквально через мгновение, все именно так и произошло. Это и послужило отправной точкой к моему решению покинуть родных. Уж слишком много я видела судебных процессов, где обвиняли женщин в причастности к клану ведьм. И чаще всего в омуте памяти выискивали случаи, где они предугадывали будущее». И тем или иным способом обходили стороной неприятности, давали кому-то советы, знали что-то наперед. Я бы назвала это интуицией, а присяжное — колдовством. Карета резко остановилась. Это вырвало меня из воспоминаний далекого прошлого. Кучер начал громко возмущаться, раздалось несколько еле различимых голосов. А затем дверца распахнулась, и я увидела высокого широкоплечего мужчину — Не успела я толком отпрянуть, как он бесцеремонно схватил меня в охапку и вывал окна, погруженную в ночную темноту, лесную дорогу.